Глава двенадцатая «Ну, что я могу сказать? У нас протокол «Лиса в кроличьей норе», — произнес я, глядя на всполохи трещин между домами. «Ты справишься?» — спросил голос Лэмми из динамика мобильного телефона. «Я за тебя очень волнуюсь». «Справлюсь, конечно, даже не сомневайся. Главное, помни про наш уговор». «Все сделаю в самом лучшем виде, только аккуратнее, ладно?» «А вот этого я гарантировать не могу, Лэм!» «Да шучу я, шучу». «Все сделаю аккуратно, я тебя не подведу, братишка». «Спасибо, теперь я спокоен». «Позвони, как закончите», — голос Лэми вновь стал слегка взволнованным. «Ладно?» Обещаю. На этом наш разговор закончился, и я вновь вернулся к делам насущным. Паника была подобна болезни, причем крайне заразной и охватывающей не только внутренние органы, но и всю нервную систему. Паника могла с легкостью превратить народ в бездумную толпу, которая лишь усугубит ситуацию и увеличит количество жертв. Зараженный не думает, он отдается дикому решению бежать в неизвестном направлении в отчаянной попытке спасти свою жизнь. Кстати, по статистике, во время массовых терактов огромное количество людей погибает под ногами бездумной напуганной толпы. Печально, но факт. Глядя на то, как некоторые граждане заражаются этим отвратительным вирусом, я не сдержался и гаркнул во весь голос «Стоять!» То ли внутри меня проснулся бог войны, то ли я уже натренировал голос на своих здешних подчиненных, но получилось очень громко и величественно. Народ тут же замер, трезвеющими глазами смотря на меня. «Аккуратно, друг за другом, не мешая тем, кто выходит из магазинов и прочих нежилых помещений. Идем, идем, идем!» «Прямо за полицейские машины! Если кто-то упал, помогите подняться! Всем понятно!» «Да!» — хором ответили напуганные жители. «А теперь валим отсюда, живо!» Долго уговаривать не пришлось. Люди кивнули, а затем тремя ровными рядами послушно направились за полицейские машины. Увы, но иначе не выйдет. «У любой толпы должен быть поводырь» а трещины продолжали открываться. На данный момент их было уже более десяти штук. Некоторые уже развернулись полностью и извергали на улице ходаков, жутких антропоморфных монстров, у которых вместо лиц были уродливые морды. Некоторые очень похожи на звериные, но насчет большинства можно было сказать лишь тихий ужас. Тени, словно очарованные, выползали на асфальт и с непониманием оглядывались по сторонам. Видимо, искали кем бы сегодня полакомиться на обед. Не сказать, что их было сильно много, но трещины обороняли попаданцев силовым полем, и пока маги-ликвидаторы не активируют квантовые фонари, месить монстров бесполезно. — Ну, и где же Кла, когда они так нужны? — недовольно прошептал я, подбежав к полицейскому форду Аборина. — Капитан, вы как? — Нормально, — ответил офицер, запихивая магазины для АК по подсумкам. Знаете ли, не самое лучшее время, чтобы жаловаться. Над моей головой со свистом пронеслись стервятник и еще несколько магов-ликвидаторов, а по дороге с неистовым ревом двигателя мимо нас пролетело три фалькатуса-кла. Наконец-то с облегчением выдохнул Аборин и вытащил АКСУ. Я уж думал, не дождемся. Со стороны кафедрального собора ровным строем ехала белая боевая техника Мега-Арт. Николай тоже не сидел без дела, что не могло не радовать. Вообще, мне пришлось мобилизовать все городские службы, чтобы остановить этот кошмар. И не только службы. Несколько черных ленд-крузеров «Спартака» также пронеслись мимо нас в самое пекло битвы. «Надеюсь, главный киллер всея Перми» провел подготовительную беседу для своих братков. «Еще никогда трещины не открывались прямо на центральных улицах», — выдохнул Жучкин, щелкнув затвором АК-74. «И это явно дело рук проклятого культа, или псов апокалипсиса, вернее того, что от них осталось». «Не сомневаюсь», — сухо ответил я и направился в сторону ближайшего остановившегося Фалькатуса. Вот как чувствовал, что надо было забить на учебу и сразу же ехать на уничтожение чертовых псов. Нельзя оставлять даже малейший очаг, но нет. Повелся на условности и непроверенную информацию. «Прекрасно! Гениальный стратег и тактик, Глейтрон, который дает своим врагам шанс!» «А что ж на от самого себя?» «Справитесь?» — спросил я у Аборина, который семенил рядом со мной. «А как иначе, ваша светлость?» — нервно ответил капитан, суетливо заряжая АКСУ на ходу. «Будем стараться изо всех сил!» «Молодцом!» — я наблюдал за тем, как оперативники Кла выставляют противотанковые ежи и баррикады из автомобилей. Надежды, конечно, мало. Но вдруг у них все-таки был план действий и для подобного расклада. Подкатившая армия полиции тоже торопливо выгружалась и рассредоточивалась по улице. Оснащение ребят оставляло желать лучшего. Тонкие броники, кевларовые шлемы и пистолет-пулемет «Кедр» совсем не густо. А тем временем из «Фалькатуса» вылез мой старый знакомый, капитан Никитин. «О, Федор Александрович!» — офицер вытащил несколько квантовых фонарей. «И вы здесь!» «Да, хотел бы скоординировать свою работу с вами, пока эти твари не добрались до людей». «Скоординировать?» — улыбнулся Никитин. «Боюсь, что вам будет лучше не тратить свои силы и...» В этот момент одна из трещин раскрылась полностью и, плюнув энергетическим всплеском, извергла из себя сразу трех риферов. «Так кого мне атаковать?» — уточнил я. Ох ты ж! Значит, мы берем перекресток Компрос Екатерининская, а вы берите перекресток Компрос Ленина. Остальными займутся ребята из 16-й, 17-й и 19-й групп». Я их проинформировал, так что они уже работают в сцепке с полицией, ЧВК и ребятами «Спартака». «Принял», — ответил я, активировав Найтшаттер Семен. «Ты прикрываешь». «Есть!» — фамильяр зарядил огромный пулемет-печенек и расположился на крыше Мерседеса. «Ну, прям микро-рэмбо, только повязки на лоб не хватает. А... нет, надел». «Парни, вспоминаем премудрости уличного боя!» — крикнул Никитин. «Пошли, пошли, пошли!» «Что ж, игра началась!» «Только мне было не совсем понятно, при чем тут уличный бой, когда вместо гуменитов нам нужно было сражаться с монстрами». Вряд ли те не будут стремиться к захвату угловых домов для того, чтобы вести огонь по всем направлениям. Да и забрасывать гранаты в окна и подвалы сейчас явно не стоит. Мы пришли, чтобы спасать мирное население, а не играть в войнушку. Но, может быть, я просто неправильно понял. У меня свой стиль ведения боя на улице. К тому же я очень рад, что мне выпала возможность попрактиковаться с новыми размерами убийцы богов. Единственная трудность в атаках подобным оружием — ты не чувствуешь его вес. То есть можешь случайно рубануть по себе. Поэтому Эрорат заставлял меня заниматься со световыми мечами по 17 часов в день на протяжении трех лет. Для полноценной практики, конечно, маловато, зато я освоил азы и спустя 200 лет овладел энергетическим клинком на уровне метра. Тем временем толпа антропоморфных монстров, словно стайка зомби, разбрелась по улице и с дикими воплями пыталась пробраться в цветочный магазин, где спрятались прохожие. Акций на розы сегодня нет, холодно произнес я и запустил по ходокам энергетический толчок. Увы, времени на практику и осознание новых сил у меня не было, поэтому немного перестарался. Прям совсем чуть-чуть, раскидав ходаков, автомобили и немногочисленные деревья по улице. Нехорошо. «Отличный удар, граф!» — мимо пролетел маг-ликвидатор. Мой определитель не успел различить, шутка это была или наглый сарказм. Следом за магом проехал фалькатус. Оперативники начали быстро расставлять фонари. Ходаки уже успели прийти в себя и негласно провозгласили меня врагом номер один. Вытащив бумажку с конструктом щита, я пошел в лобовую атаку. Сперва мне показалось, что тени безобидные и кроме жуткой внешности ничего из себя больше не представляют. Однако, когда один из представителей другого мира случайно пробил плечом кирпичную стену во время бега, все мои розовые фантазии тут же исчезли. Эти твари очень опасны и нужно поскорее от них избавиться. А еще у ходаков была тактика. Они изо всех сил пытались меня окружить, неистово шипя и кряхтя. Но удар энергетическим щитом по морде отбивал желание меня грызть на некоторое время. «Ну сколько еще?» — недовольно спросил я. «Стараемся!» — отозвались оперативники, суетливо расставляющие фонари вокруг трещины. Не сказать, что бороться с ходаками было тяжело. Просто они поднимались и возвращались обратно ко мне, заставляя... Продолжать эту неравную борьбу, а ведь я мог бы уже давно помочь другим. «Есть — Есть! — удовлетворенно заключил маг-ликвидатор, зависнув над трещиной. — Не прошло и полгода, — выдохнул я и разрубил первого попавшегося ходака на две половинки. Остальные тени мой жест не оценили и решили отомстить за собрата. Вытянув жуткие длинные руки, они с рыком пошли в атаку. После серии «У у меня получилось быстро нашинковать ходоков на салат, заливая желтой кровью витрины цветочного магазина. Вот так бы сразу. Флорист побежала к двери с явным желанием отблагодарить меня, но я тут же поднял руку жестом, показывая, что выходить все еще рано. «Граф!» — крикнул пролетающий мимо стервятник. «Риферы по курсу!» «Вижу!» Я быстро направился к следующим представителям неземной флоры и фауны. Веселая троица риферов больше напоминала жутковатых пауков со звериной головой, то ли это тигр, то ли лев. В общем, явно что-то из семейства кошачьих. Глаза горели яростным зеленым пламенем, а клыкастая пасть явно желала сомкнуться на моей шее. «Ну давай, иди сюда, крыса!» Я жестом позвал первого тигра-паука к себе. Но существа оказались очень компанейскими и идти в одиночку не хотели. Пришлось отступать в проулок, то и дело швыряя по ним энергетическими толчками. Приноровившиеся оперативники Кла довольно быстро окружили следующую трещину фонарями, оставив попаданцев без энергетической защиты. Узкий проулок не давал тигра-паукам атаковать вместе. Вот это прям очень хорошо. Получив смачный пинок по клыкастой физиономии, существо явно решило не делиться добычей с собратьями и прикончить меня в одиночку. Умница! На это и был расчет. Говоря откровенно, я очень не люблю панты на поле боя. Когда речь идет о жизни и смерти, тут уже не до шуток. Я все же специалист, а не персонаж комикса. Но сейчас мне захотелось немного оторваться, так сказать, отступить от своего привычного образа ведения боя. Эксперименты порой бывают очень полезными. Подпрыгнув, я прокрутился небольшим, но крайне яростным смерчем, а затем быстро снес голову Тигра-пауку. Красиво? Вне всяких сомнений. Тянет на Оскар? Конечно, да. Эффективно? Нет. Если бы на поле боя велась стрельба, меня бы уже изрешетили свинцом или плазмой. Потому всем земным компьютерным игрушкам про уничтожение полчищ вражеских солдат красивыми пируэтами огромный и жирный неут. Второй тигропаук притормозил. Видно, осознал, что дядя Федор может навалять. Но меня уже было не остановить. Разогнавшись, я хотел было разрубить тень в прыжке, но... Крайне быстрый объект опередил меня. Он буквально превратил моего оппонента в смузи. Кислотно-зеленые брызги тут же разрисовали стены проулка в стиле раннего импрессионизма. «Люблю появляться в последний, но самый нужный момент», — радостно сообщила Голубика, оттирая комбинезон от омерзительной кислотно-зеленой крови. «Вам понравилось?» ага конечно а третьего кто будет добивать строго спросил я увы стоило последнему тигра пауку выйти на улицу как его тут же изрешетили из пулемета семен как несложно было догадаться меня тут же охватило ощущение неудовлетворенности это когда очень хочешь что то сделать, но тебя резко обламывают вот примерно как сегодня в полимаге не день а одна сплошная птица обламинга Вот видите, и никаких проблем. Агни выпорхнула с проулка и направилась к следующей трещине. А ходаки продолжали прибывать. Теперь их было целое полчище. Откидывая теней в разные стороны, я терпеливо ждал, когда оперативники КЛА окружат фонарями очередной портал. Ну, давайте. «Стараемся, ваша светлость!» отрапортовал маг-ликвидатор, и после запуска системы сдерживания принялся впитывать в себя энергию. Жадно оглянувшись по сторонам и убедившись, что голубики и наглого кота с пулеметом рядом нет, я принялся крошить ходоков. Ребята сперва не поняли, что происходит, даже пытались атаковать, но я был неумолим. Они сорвали мой потенциально прекрасный учебный день, чем окончательно испортили настроение, и наказание тут было только одно — превращение всех причастных в салат или фарш. Тут уже зависело от силы и количества ударов. «Ну что, много там еще?» — оттирая лицо от желтой крови, спросил я. «Пять трещин, как минимум. Уже работаем, Федор Александрович!» — отозвался Никитин, заряжая патроны в барабан своего огромного револьвера. «С мостом что-то решили?» «Ремонтная бригада уже выехала. Думаю, через час смогут полностью восстановить защиту». «Долго, слишком долго. Сколько в теории мы еще протянем?» «Ну, заряда фонарей хватит еще часа на полтора, думаю, успеем». «А если нет?» «Я уже написал коллегам из Екатеринбурга, они привезут еще». «Когда?» «Минут через сорок, может, пятьдесят. Погода сегодня не очень летная». «Ох», забежав в очередной проулок, я выбил металлическую дверь трехметрового забора и увидел два десятка ходоков. Они показались мне очень знакомыми». Бледные, почти прозрачные и с черными дырами вместо головы. Где-то я их уже видел. Но где? Обжигающая боль в грудной клетке напоминала о самой первой вспышке видений из прошлого настоящего Федора. «Точно! В кому моего бедного донора вогнали именно эти твари? Не знаю, будет ли это считаться местью, но я очень на это рассчитываю», — холодно произнес я и побежал в атаку. Тени идти вперед не торопились. Они стояли и странно содрогались, то и дело переглядываясь между собой. Энергетический толчок, и ходаки разлетелись, словно кегли в боулинге. Но затем началось нечто совсем странное. «Когда это закончится?» — раздался голос в моей голове. «Нам больно!» «Кто говорит?» — я огляделся по сторонам. «Мы!» — один из ходаков встал и поднял руки. «Зачем вы нас убиваете?» «Эм, потому что такие, как вы, вгоняете людей в кому. А еще защищать свою территорию от иномирцев — это вполне нормально, понимаешь?» «Я вижу, что случилось с вашим родственником, которому ранее принадлежало тело. Но это не объявление войны. То была лишь попытка контакта. Кто знал, что энергетический перегруз уничтожит разум мальчишки? От лица всего нашего народа я прошу прощения». Все, что произошло, лишь недопонимание и любопытство. К тому же ваши люди все равно убили моих, моих собратьев тогда. Думаю, ваш родственник уже отмщен. А по поводу иномирцев и переходов, поймите нас, мы это не контролируем. Да и зачем нам на вас нападать? Какой в этом смысл? У нас есть своя планета. Понятия не имею. А ты откуда знаешь наш язык? Прочитал у тебя в голове. Но тебя же не это волнует. Повторюсь, мы не контролируем выбросы. Порталы открываются и затягивают в себя всех, кто оказался в радиусе. Ходок запрокинул голову, как будто пытался посчитать. «Трехсот метров, если по-вашему. Чем же мы заслужили смерть?» «Я понятия не имею, что вы и кто вы, но предыдущие существа нападали на людей. А вы возвращаетесь обратно в трещину, если не хотите войны». «Они ставят ограничители, мы не можем зайти обратно, пускай прекратят!» «Почему я должен тебе верить?» «Потому что ты это чувствуешь, Глейтрон!» «Мое имя ты тоже в голове увидел?» «Конечно, я вижу всего тебя и знаю про твой определитель, а еще ты неплохой и точно не садист, убиваешь только при крайней необходимости, а потому прикажи своим людям прекратить баррикадировать наш проход!» Клянусь, мы уйдем, а вы можете делать с порталом все, что вам заблагорассудится. Дайте нам жить. Что ж, допустим, я вытащил рацию. Капитан Никитин, прием. Федор Александрович, что там у вас? Разумные тени, просятся обратно домой. Можете отозвать ребят с фонарями на пересечении компроса и Петропавловской? Уверены, ваша светлость? Да, принял. Оперативники тут же собрали фонари обратно. «Живее!» — приказал я. «Мы в долгу не останемся, Глейтрон, великий завоеватель! Спасибо!» Жуткая тень кивнула, а затем увела всех своих обратно в трещину. После яркой вспышки портал закрылся самостоятельно. Вот это поворот! «Видели?» — спросил я по рации. «Видел. Что скажете, капитан?» «Ну...» Никитин явно пребывал в задумчивости. Далеко не всегда есть возможность отправить теней обратно. Вы это и сами прекрасно понимаете. Понимаю, но факт того, что при возвращении закрывается трещина, делает вашу работу в разы проще. Может запихивать их обратно силком? Не пробовали, но проверим. Не пробовали? Это за последние несколько десятков лет? Хотя тут вынужден отнестись чуть более снисходительно к людям. Все же, когда на тебя выходит толпа подобных страхолюдин, меньше всего хочется подходить и пытаться запихнуть их обратно в портал. Но мое внимание привлекло огромное количество боевых вертолетов, направляющихся в сторону Мотовилихи. Затем раздался грохот, словно началось землетрясение. Что происходит? «Куда летят вертолеты?» «Федор Александрович», — из рации донесся голос Степашки, того сержантика, которого я спас во время первого нападения Гаргантюа на Пермь. «У нас проблема». «Что такое?» «Огромная трещина возле цирка». «Ох, и ты думаешь, что там...» «Все верно, ваша светлость». «Есть подозрение, что там Гаргантюа». «Прекрасно», — вздохнул я и вновь поднес рацию к рту. «Голубика, слушаю». Срочно дуй ко мне У нас протокол Титаник И есть Чертов дождь «Посмел лить в день моего феноменального триумфа», — вздохнул Люцифер, смахивая надоедливые капли дождя со своей острой темной бороды. «Возьмите зонт», — предложил Инкубус и протянул фирменный зонтик от Роллс-Ройс. «Убери! Не пристало мне будущему богу и хозяину этого мира прятаться от жалкой Мороси», — холодно ответил глава псов Апокалипсиса. «Я просто сделал замечание. Тебе надобно быть чуть более тактичным, инкубус». «Как скажете, господин». Небольшая группа террористов подошла к лагерю разведчиков. Те немногие псы, что остались в Перми и не предали своего господина, разбили несколько палаток за огромным холмом. Они уже второй день наблюдали за входом в секретный подземный комплекс. Как обстоят дела? Спросил Люцифер, вытащив из кармана пачку дорогих сигарет. Сколько человек на аресе? Не считая ученых, двадцать шесть, господин, ответил Ксафан и протянул кружку с дымящимся кофе. Благодарю. Люцифер сделал несколько глотков. Ух, забористый. Как вы любите, господин. Ой, не лебези! Глушилка готова. Готово. Оружие есть, но если глушилка сработает, оно нам не понадобится. Зная Сокина и его невероятную любовь подкладывать нам свинью, лучше подстраховаться. Не хочу упасть в грязь лицом в такой прекрасный и великий день». Люцифер допил кофе и отставил походную кружку в сторону. «Навки, твоя группа готова?» «Готова, господин!» — кивнул вооруженный тяжелым пулеметом здоровяк. «Выдвигаемся сразу по вашему приказу». «Внимательно следите за обстановкой. Этих жалких зверей, что именуют себя филенидами, не щадить. Пленных, кроме ученых, не брать. Любые роботизированные аппараты сразу в утиль. Поняли меня? Так точно, господин. Чудно. Но «Ну, а теперь... «Господин!» — тихо произнес Сафан, И указал на один из мониторов. «Смотрите!» «Что там?» Люцифер подошел ближе и задумчиво хмыкнул. «Девчонка. И что теперь? Есть информация, кто она?» «Подружка Асокина. Приезжает помогать ученым, по крайней мере, если верить тому, что мы услышали». «Ученым, значит?» Люцифер злорадно сузил глаза. «На ловца и зверь бежит, как говорится. Выходим. Навки, задержите эту малолетку, и чтобы без лишних выстрелов. Давай. Используем как заложницу, если глушилка не сработает». Здоровяк кивнул, а затем жестом позвал за собой штурмовую группу. Спустя мгновение из рации раздался голос Навки. «Готово, господин! Девчонка у нас!» «Прекрасно!» Люцифер удовлетворенно улыбнулся и вышел из лагеря разведки. «А вы чего засели в своей норе? Все, дело сделано! Сейчас включим глушилку и продолжим!» Есть! Псы схватили огромный аппарат и потащили вслед за своим главой. Так, так, так. Люцифер радостно распростер руки, глядя на юную барышню с ярко-фиолетовыми радужками глаз. Какая прелесть! Дорогой мой ангел, расскажи, что ты здесь делаешь? Да еще и совсем одна. У меня к вам тот же вопрос. Невинно хлопая ресницами, ответила незнакомка, то и дело поглядывая на массивный пулемет Навки. Вы? «Друзья господина Асокина?» «О, мы его коллеги по несчастью, милая леди! Меня зовут Люцифер. И я лидер псов апокалипсиса. А тебя как зовут?» «Лэмия Артстарес», — дружелюбно улыбнулась девушка, медленно сжимая кулаки. «Какое необычное имя! Ты издалека?» «Издалека», — подтвердила Лемия, продолжая с улыбкой рассматривать Люцифера. Вы даже не представляете, насколько я издалека. Понимаю. Жизнь такая штука, родная. Нас всех иногда заносит очень далеко от дома. Глава псов алчно потер ладони. Вот, к примеру, я прибыл из Латвии, а Навки из Югославии. Правда, наши партнеры по бизнесу разнесли эту страну еще в конце прошлого века. Но важно не то, откуда мы. «Важно то, зачем мы пришли именно сюда. Дело в том, что у господина Асокина есть то, что по праву принадлежит мне». «Сила первого источника?» — улыбка девушки становилась все шире. «Какая догадливая! Понимаешь, тут такое дело. Сила порождает власть. А власть открывает все двери. К примеру, двери для улучшения мира». Мы с моими друзьями очень хотим привести этот мир к порядку. Все эти войны, кризисы, катаклизмы и прочие неприятности сильно вредят человечеству, потому мне очень нужна сила первого источника. Так сказать, для всеобщего блага людей. Какая интересная, но в то же время постная ложь, взгляд Лемии начинал пугать. Но проблема в том, что силу вы не получите при любом раскладе. «Неужели мы не сможем договориться?» Люцифер вытащил из кармана пиджака толстую котлету долларов. «Здесь десять кусков». «Солидная сумма, если подумать. Я готов вознаградить тебя за помощь». Бродить по огромному комплексу в поисках купели очень не хотелось. Это могло занять слишком много времени, а ученые далеко не всегда оказывались сговорчивыми. Поэтому лучше иметь запасной вариант. О, я не продаюсь. Девчонка сделала шаг вперед, тем более таким как ты, гнилым, испорченным и лживым. Ого, у котенка есть коготки! Усмехнулся Люцифер. Что ж, обидно, но она нет и сюда нет. Навки, вижи ее, идиотка не понимает, на кого нарвалась. Боюсь, Лемия хрустнула костяшками кулаков и жутко улыбнулась. Это вы не понимаете, на кого нарвались, ребятки. Погоди, что это? Что за... Господи! Нет!